Глава 15. Барьер, окружающий палату, оказался практически полностью заточен лишь под сокрытие происходящего внутри и не предназначался для сдерживания атакующих плетений. Благодаря этому моей спонтанной атаке удалось так быстро уничтожить преграду. Один из находящихся в помещении мужчин даже не посчитал нужным обернуться ко мне, а вот второй был быстр и довольно эмоционален. Резко повернувшись в мою сторону, он выкрикнул «Берельский выродок!». Я из-за нахлынувших эмоций не смог удержать иллюзию на лице, поэтому ему не составило труда меня узнать. И практически одновременно со словами он кинул в мою сторону атакующее плетение, явно созданное на основе лечебных техник, которые в умелых руках являлись более серьезной угрозой, нежели какие-нибудь «стихийные». Пусть я и был охвачен гневом, но предчувствие опасности не позволило мне проигнорировать вражеское плетение и идти напролом. Я был вынужден возвести перед собой барьер и даже наполнил его небольшим количеством энергии янтарной плоти. И пусть противник явно был магом высокого круга, его атака не смогла пробить мою защиту, хоть на ней и появилось несколько эфемерных трещин. Впрочем, все происходящее заняло буквально несколько мгновений. И переполняющие меня эмоции не успели схлынуть Поэтому в свою атаку я так же, как и в барьер, вложил энергию из сердца голема Что в иной ситуации постарался бы сделать только в крайнем случае Заклинание я использовал самое базовое Обычная молния лишь на порядок с усиленным магическим каркасом Дабы увеличить контроль и не задеть Аню И чтобы оно могло вместить в себя нужное количество энергии Тем не менее, старику, а сражающийся со мной мужчина выглядел лет на 70, удалось противостоять моей атаке. Он поступил умно и не стал принимать ее на жесткий барьер, а создал нечто вроде конуса, который разбил молнию идеально посередине. А все мои попытки изменить направление атаки или добавить к плетению отвлетляющих сгустков энергии, позволяющих перестроить его в шаровую молнию, ни к чему не привели. Старик, помимо рассекания моего плетения, также заразил его своим паразитирующим, от этого я потерял большую часть контроля. Когда я понял, что мой первый удар отражен и перестал напитывать плетение маной, наступила небольшая передышка. Комната наполнилась тишиной, а я к этому времени уже смог немного взять себя в руки и начать оценивать ситуацию. Противостоящий мне старик выглядел полным сил, но его выдавали лопнувшие в глазах капилляры, явно показывающие, насколько непросто ему далась оборона. Второй же мужчина, стоящий на даней, по-прежнему не оборачивался и вообще никак не реагировал на мое присутствие идущее в нескольких метрах от него сражение. Так как во время боя я неосознанно обратился к родовому дару, а магическое зрение активировал еще до того, как проник в это здание, то сейчас, во время паузы, я смог частично понять, чем занимался мужчина, нависающий над девушкой. Он применял на Ане лечебные техники. Конечно, осознать, какие именно за столь короткий срок я не был способен, но этот факт позволил мне посмотреть на ситуацию под другим углом. Ведь Аня – дочь главы рода, и то, что ее охраняют два мага высоких кругов, вполне реалистично». Один из этих магов прямо сейчас ее лечит, а второй не использует атакующих заклинаний, способных вызвать разрушение. И после того, как я показал, что в состоянии изменить окружающую нас обстановку в сторону полного хаоса, он перестал атаковать, сосредоточившись на обороне. Все это говорило лишь о том, что варвар тут я, вломившийся в палату безумец, не более». Впрочем, также существовала вероятность того, что эти два незнакомца являются противниками нынешнего главы рода или предателями, и в их задачу входит навредить Ани, но подобное без диалога с ними я выяснить не смогу. А силой прорываться может быть чего-то тем, что девушка пострадает. Все же маги, начиная с шестого круга, являются довольно грозными противниками. В этот момент комнату наполнил полный боли крик Ани Марк! Мужчина, нависающий над девушкой, не шелохнулся, продолжая контролировать свое плетение. А вот старик и я одновременно вздрогнули. Ситуация вновь накалилась, так как в глазах старика вспыхнул огонь ненависти, а меня охватило желание мгновенно оказаться рядом с Аней и с помощью своих заклинаний узнать, что с ней происходит. Но я сдержался. Выдохнув через крепко сжатые зубы, я развеял барьер, окружающий меня, и, стараясь уменьшить количество стали в голосе, обратился к старику. «Что здесь происходит?» Разумеется, я понимал, что на подобный вопрос с моей стороны вряд ли получу развернутый ответ или хотя бы положительную реакцию, но с чего-то нужно было начать. У старика, с рук которого в этот момент стекало зеленоватое сияние, медленно распространяющееся по палате в виде сгустков тумана, от моего вопроса начал подергиваться глаз, а остальное лицо окаменело. Прошла еще секунда, за которую уже старик смог взять себя в руки и, видя, что я не продолжаю атаковать, произнес, добавив голос насмешку: «А «Что, выродок, решил довести начатое до конца, но переоценил свои артефакты?» Судя по тому, как он отразил мою атаку, пусть она и была основана на простейшем заклинании, но все же можно было сделать вывод, что старик — опытный маг, как минимум шестого круга. И он сейчас явно находится в полном непонимании ситуации, обманывая сам себя и без моей подсказки списывая мою силу на артефакты, так как не может поверить в то, что видят его глаза, и то, что он чувствует своей аурой, которая наверняка ему сообщила об отсутствии у меня сильных артефактов, а также о том, что я маг лишь третьего круга. Впрочем, это ни на что не влияет, ведь позже, когда он будет докладывать главе рода о произошедшем, то он наверняка задаст себе множество вопросов, И не факт, что он останется такого же мнения обо всей ситуации, как сейчас». На смешку я проигнорировал, и потому что не мог быстро от него избавиться, при этом не повредив Ане, а решил прямо высказать то, что думаю о происходящем, на основе переданных мне Романом Гофманом сведений. «Я не причастен к тому, в каком состоянии сейчас Аня. Меня не было в столице больше недели. Как я мог ей навредить?» Проигнорировав мой вопрос, старик нахмурился и произнес. «Ты думаешь, я тебе поверю? Тогда зачем ты ворвался сюда? Чего ты хочешь?» Всмотревшись в его лицо, я понял, что он специально тянет время. Думаю, во-первых, чтобы его напарник закончил с Аней и присоединился к бою, а во-вторых, параллельно словам он продолжал распространять зеленый туман по помещению, который явно должен был ему помочь справиться со мной. Тем не менее, мне это было выгодно, потому что существовал небольшой шанс договориться. Пусть он и был призрачным, но попробовать стоило. На меня напал Роман Гофман. При этом это не походило на высказывание обвинений или попытку договориться, а больше смахивало на желание убить. Старик прищурился, явно размышляя. «Если я тут, то где же Роман?» «Я тем временем продолжал». «И после этого ты предлагаешь мне прийти к вам, чтобы вы схватили меня и заточили в свою темницу на неизвестно сколько времени». «Сюда же я пришел выяснить, что на самом деле случилось с Аней. Ведь есть вероятность, что это вы, маги жизни, предали Рот Гофман и теперь просто пытаетесь спихнуть вину на меня». Моя словесная атака упала на благодатную почву, так как лицо старика, до этого момента еще хоть как-то сохранявшего относительно спокойное выражение, покрылось красными пятнами, а ладони перестали источать туман, сжавшись в кулаки. «В следующий миг я понял, что договориться нам все же не суждено». Старик криво улыбнулся, разжал кулаки и направил обе ладони ко мне, после чего произнес «Мальчишка, ты слишком много на себя берешь. Я оставлю тебя в живых только для того, чтобы выяснить, что именно ты сотворил с дочерью главы рода». Одновременно с тем, как он закончил говорить, его ладони засияли. Через долю секунды сияла уже вся комната, так как зеленый туман тоже стал источать свет». «Боковым зрением я увидел, как этот туман коснулся цветка, стоящего на окне, отчего растение в мгновение ока осыпалось прахом. Скорее всего, на тело мага оно подействует не столь радикально, но если я под него попаду, мне придется восстанавливаться как минимум несколько месяцев. Последний миг перед тем, как приступить к ответным действиям, я потратил на то, чтобы еще раз посмотреть на лицо старика». Он перестал улыбаться и закрыл глаза, явно планируя сосредоточить все свое внимание на контроле за туманом и решить вопрос в моем лице одним заранее подготовленным ударом. Что ж, так возможно даже лучше. Тратить и дальше невосполнимую энергию янтарной плоти я не планировал, поэтому обратился к своему магическому источнику – И, зачерпнув из него максимум энергии, направил ее на укрепление тела и начало формирования воздушного доспеха. После этого я сделал рывок в сторону старика, но не прямо к нему, а чуть левее, чтобы не противостоять сразу его личным защитным барьерам. Благодаря усилению тела мне удалось прорваться через туман и не пострадать, хоть мана на поддержание целостности организма и стала уходить очень быстро». Пока противник не опомнился и не направил на меня всю собранную мощь, я обратился к стихии земли и сотворил два параллельных заклинания. Первое формировало круговой барьер, в который я заключил Аню вместе с неизвестным магом. В этот момент у старика был последний шанс подловить меня, но он не стал рисковать и использовать атакующее заклинание помимо тумана, чтобы случайно не навредить своему напарнику. Возводить же барьер вокруг кани неизвестного мага мне пришлось, так как прерывать лечебную технику может быть еще опаснее, чем дать ему закончить начатое. И неважно, сделаю это я или случайное заклинание старика. Все же у меня не будет возможности сразу перехватить лечебное плетение и закончить то, что планировал напарник старика, либо попытаться исправить до того, как лишившийся контроля магический каркас начнет преобразовываться в нечто неизвестное и навредит девушке. Второе заклинание предназначалось лишь для одного — отбросить старика подальше от Ани, дабы я мог закончить с ним и точно не навредить девушке. Оно выглядело, как каменная плита, полетевшая в сторону старика. «Конечно, в этом случае у моего противника развяжутся руки, но я верил в свои силы победить без использования энергии янтарной плоти, даже если старика ничего не будет сдерживать». Мои действия привели к тому, что противник вместе с частью пола, который в момент моей атаки оказался под его личным защитным барьером, отлетел метров на 15 внутрь здания, оказавшись в коридоре. Я не стал медлить, выстроил воздушный тоннель между нами и, благодаря еще не до конца исчерпавшему силы усилению тела, почти мгновенно оказался рядом со стариком. В свои силы я верил, но давать старику время собраться с силами не планировал. Поэтому, стоило мне приблизиться, я наложил на свой правый кулак плетение воздушной перчатки, который и ударил по защитному барьеру, вставшему на моем пути. Старик, похоже, не мог так быстро отключиться от контроля за туманом. Видимо, он решился перенести свое сознание в сотворенное плетение и тем самым увеличить его эффективность. Поэтому отбиваться от меня решил все тем же туманом, который секундой ранее показал свою низкую эффективность». Мой удар врезался в окружавший его барьер и начал постепенно его проминать. А туман не выдерживал напора воздушной стихии, кое я к этому времени окружил не только кулак, но и все тело, закончив создание воздушного доспеха. Мне оставались буквально одна или две секунды, чтобы закончить наше противостояние. Но и старик это понимал и не собирался допускать подобного. Сквозь крепко сомкнутые веки старика начал изливаться кровавый свет, Помимо этого, все вены его тела вздулись. Это ясно давало понять, что он прямо сейчас активировал некачественную технику сжигания жизни. В свое время мне тоже пришлось прибегнуть к сжиганию своих жизненных сил, но я использовал более совершенный вариант, который позволял получить больше энергии и практически не изменял внешность, в основном взаимодействуя с астральным телом. Я до сих пор планировал мирно решить сложившуюся ситуацию с Родом Гофман. Поэтому мне нельзя было допустить, чтобы один из важных для рода магов умер. Ведь маги выше пятого круга не могут быть неважными. Мысленно скривившись, я все же обратился к перстню и изъял из него энергию янтарной плоти. После чего сразу направил ее в свои активные плетения. И буквально через миг мой кулак врезался в лицо старика, от чего тот потерял сознание. Замерев на секунду, я еще раз послал сигнал в перстень в итоге призвав свою призрачную обезьяну. До этого момента она мне не смогла бы помочь. Но сейчас я нашел, чем она может мне пригодиться. Не тратя время на произнесение приказов вслух, я мысленно обратился к ней. «Сторожи старика, отпугивай тех, кто попытается прорваться в палату, и старайся не убивать». Перед тем, как сделать рывок в сторону каменной сферы, мне показалось, что Мона передала мне мысленную усмешку, но я не был уверен в правильности интерпретации. Да и сейчас подобное меня мало волновало. Главное, чтобы выполнила приказ, а с остальным разберусь позже. Развеяв каменную сферу, моему взгляду предстал мужчина с дрожащими руками, обливающийся потом и устало сидящий на полу рядом с кроватью. Аня уже не кричала и не пыталась вырваться из спут в виде ремней, фиксирующие как ее руки, так и ноги. Проигнорировав мужчину, взгляд Коева пока что был затуманен, я приблизился к девушке и, взяв ее за руку, отправил в ее тело сканирующее плетение. Не дожидаясь ответа, я начал всматриваться в ее астральное тело, пытаясь проникнуть взглядом в саму ее суть. Последнее давалось тяжело, потому что одно дело взаимодействовать с чем-то энергетическим аватаром, дабы заключить магический договор или клятву, а совсем другое — провести полный анализ и найти изъяны. Тем не менее, у меня получилось обнаружить странный сгусток в астрале, как будто приклеенный к ее аватару. Тем временем сканирующее заклинание передало мне информацию о состоянии ее физического тела. И вот тут все было хорошо. Никаких отклонений, лишь отголоски лечебного плетения. Через несколько минут я оторвался от девушки и перевел взгляд на мужчину, уже частично пришедшего в себя и внимательно наблюдающего за моими действиями. Также мне не составило труда заметить, что он скрытно пытается сформировать каркас, скорее всего, атакующего заклинания. Не успел я к нему обратиться, как он, увидев, что я смотрю на него, произнес, «Зачем ты напал на нас?» Хмыкнув, я спокойно ответил, «Я хотел лишь узнать состояние Ани». Что за сгусток в ее астральном теле? Сегодня я слишком сильно раскрылся, во всяком случае, перед людьми рода Гофман, Поэтому скрывать то, что я смог узнать во время изучения девушки, было бессмысленно. А без правильных вопросов мне не хватает информации для того, чтобы помочь Ане». Прищурившись, мужчина облокотился о кровать и, переведя взгляд на стену, хотя из-за клубов пыли, поднятых мной совсем недавно, ее было плохо видно, безразличным голосом ответил. «Я вернулся в город только сегодня. Поэтому час назад тебе никто не дал бы ответ. Даже захоти кто-нибудь это сделать. Впрочем, это неважно. Теперь я знаю, что это за редкое заболевание, связанное с даром рода Гофман. Я удивился, что этот человек, в отличие от старика, решил ответить сразу и не пытается продолжить кидаться обвинениями. Правда, в связи с этим закрались подозрения, которые я решил сразу развеять и подтвердить, продолжив задавать вопросы. «Ты так просто мне об этом говоришь?» Я видел. Ты не хочешь навредить девушке, к тому же интуиция меня никогда не подводила. Он взял паузу, улыбнулся и после продолжил. А если этого объяснения мало, то ее отец уже спешит сюда, и ты вряд ли покинешь здание лечебницы, пока с ним не пообщаешься, во всяком случае живым. Значит, все же я прав, и они успели подать сигнал. Что ж, получается, надо спешить и привести Аню в чувство до того, как ее отец помешает мне помочь ей. Причина возникновения как лечится. Объяснить ему, о чем именно я спрашиваю, смысла не было, а сам мужчина не пытался ужиматься и что-либо скрывать, либо убедив себя в том, что мне действительно не суждено покинуть это здание, либо просто из-за усталости и безразличия к этой информации. В большинстве случаев возникало так называемое «проклятие пророка» у магов высоких кругов с сильным родовым даром, и пусть Анна не подходит по этим параметрам, сейчас это уже не важно. Лечения нет, есть лишь возможность притупить боль. Сейчас Анна испытывает последствия первой волны заболевания, И организм не был готов подобному, отсюда и столь печальные последствия, но вскоре она очнется и проживет еще какое-то время, возможно, даже несколько десятков лет. Правда будет страдать, постоянно мучаясь от разрывающего сознание боли, лишь временно заглушаемой видениями и лекарствами. Распрашивать его, почему же тогда меня посчитали виновным и почему лишь он смог это определить, раз это их родовая проблема, я не стал. Сейчас было неподходящее время, да и место тому не способствовало. Впрочем, допускать озвученного им сценария я был не намерен, и у меня было решение на этот случай. Правда, оно мне самому не сильно нравилось, а уж отцу девушки точно придется не по душе. Но, смотря на Аню, сейчас спокойно спящую, я понял, что готов рискнуть ради ее жизнью. Переведя взгляд на мужчину, который продолжал рассматривать стену через клубы пыли и приходить в себя, я спросил его. «Ты хочешь ее вылечить?» Покачав головой, он все тем же усталым и безразличным голосом ответил. «Парень, ты не хочешь меня услышать. Ее нельзя вылечить, лишь уменьшить боль». То, что я задумал, само по себе являлось очень рискованным. Но помимо этого риска, мне также была нужна помощь как минимум одного мага, сносно владеющего лечебными плетениями. Есть один способ. «И какой же?» Он задал вопрос больше из любопытства, чтобы узнать, насколько я невежественен. Однако я смог его удивить. Слияние жизни. Стоило мне произнести это, как смешок, уже почти вырвавшийся из него, застрял, так и не явив себя миру. Мужик поперхнулся и несколько секунд откашливался, а потом неверяще уставился на меня. «Что ты сейчас сказал?» Его голос был слегка хрипловат, но при этом в глазах начал разгораться огонь ученого. Не знаю, как в этом мире, но даже в моем, это больше даже не заклинание, а скорее техника, была известна очень узкому кругу лиц. И, судя по его реакции, в этом мире ситуация не сильно поменялась. Поэтому я повторил. Слияние жизни. Мужик, с продолжающим все сильнее разгораться во его глазах огнем исследователя, опершись рукой о кровать, поднялся и с жаром обратился ко мне. «Секретная самоубийственная техника красной короны?» Взяв небольшую паузу и не дождавшись от меня реакции на свои слова, он быстро продолжил. «Ты действительно готов умереть ради нее?»